Под табуретом, на котором она сидела, валялась пара изящных сандалий. Эта девушка воплощала с собой некий символ, вероятно, символ определенного времени, какого-то места и душевного состояния.